В 9 часов утра я снял себя в зале госпиталя для больных чумой в Эзбекве в присутствии всего персонала верхнюю одежду, рубашку и фланелевое нижнее белье, и надел, не принимая никаких мер предосторожности и защитных средств, рубашку мужчины, заболевшего тяжелой формой чумы. Эта рубашка еще сохраняла тепло чужого тела и была вся в крови, так как больному пустили кровь. В присутствии большинства свидетелей этого эксперимента я оставался целый день, чтобы все могли убедиться, что я не принимаю никаких защитных средств для нейтрализации возможных последствий эксперимента. Я ходил в этой рубашке 48 часов, не чувствуя необычных симптомов, ничего либо другого, что могло бы перейти на меня с этой одеждой. Все же два дня спустя на среднем пальце левой руки показалась маленькой опухоль, напоминающая фурунку, но я предположил, что она образовалась на месте небольшой рамки, которую я нанес себе, препарируя тело умершего от чумы. Бюлар, кстати, предлагал французской комиссии по борьбе с чумой проводить опыты на приговоренных к смерти. На людях, которым предстояла казнь, зачастую даже в недавнее время, производились опасные опыты с совершенно неопределенным исходом. Для того, чтобы добиться их согласия, им постоянно предоставлялась возможность помилования. По инициативе Бюлара, пяти приговоренным к смерти была привита чума. Лишь один из них умер, но по актам трудно установить, действительно ли он скончался от чумной прививки. В Каире, где люди становились жертвами многих эпидемий, Существовали также и другие возможности инфекции. Четыре остальных преступника остались здоровыми. Египет был, конечно, самой подходящей страной для подобных опытов. Знаменитым стал также эксперимент врача из Южной Франции Антуана Клотта. Он тоже прошел школу нищеты, но вскоре стал известным врачом, и в 27-летнем возрасте был назначен лейт-медиком вице-короля Египта Мохаммеда Али. После этого Клод организовал в Египте медицинскую школу по французскому образцу и старался привлечь в нее хороших преподавателей. Главной целью опыта, поставленного им на себе, было показать, что бессмысленный страх перед чумой, приводивший к параличу всей экономической жизни – Не обоснован, так как не каждый заболевал, даже когда свирепствовала тяжелая эпидемия. Клод продолжил опыт, начатый Бюларом, надев ту же самую рубашку, которую последний носил в течение двух дней. Но пошел еще дальше. Клод взял некоторое количество бактериальной флоры с рубашки, испачканной засохшей кровью и гноем, и сделал прививки в левое предплечье, правую сторону паха, Всего в шесть мест. Небольшие ранки были перевязаны повязкой, смоченной в крови больного чумой. Но и этого ему показалось недостаточно. Он надрезал себе кожу, нанес на это место некоторое количество гноя из карбункула больного чумой и наложил на рану повязку с кровью больного. Далее он облачился в одежду заболевшего чумой, а когда тот умер, лег в его неубранную постель. Короче говоря, он сделал все, чтобы заразить себя, но это ему не удалось. Стремление успокоить трепетавшее перед чумой население вело, впрочем, и раньше к подобным опытам. Известное потещение Наполеоном госпиталя для чумных в Яссе, занятым в древнем городе на восточном побережье Средиземного моря, служило той же целью. Драматически, даже трагически протекал эксперимент, проделанный австрийским врачом по имени Алоэс Розенфельд и из Каринтии. После упомянутых в части безрезультатных частью роковых прививок чумного гноя было решено испробовать средство, которое могло бы стать действенным против чумы. С тех пор, как в Европе началась вирепствовать чума, Существовали средства, которые усиленно рекомендовались врачами, и, конечно, подобные рецепты, переходившие по наследству в некоторых семьях врачей, были также на востоке. Во время пребывания в Африке, в Триполи, Розенфельд стал обладателем подобного рецепта. Он хотел провести научный эксперимент с этим снадобьем, а именно –